Глава пятая Как только японцы начали систематически перебивать все попытки Цусимского гарнизона связаться с Гензаном или Владивостоком, появились подозрения, что готовится что-то крупное. Вдобавок, скрывавшиеся в лесах недобитки явно активизировались. Участившиеся доклады о мелких диверсиях особенно на прибрежных линиях связи, вынудили принять ряд превентивных мер и форсировать работы по сооружению укреплений на подходящих для высадки направлениях. А с полудня, понедельника, 28 августа, из-за резкого обострения ситуации, все опорные пункты на островах были приведены в состояние повышенной боеготовности». Уже на следующий день, к вечеру, радиотелеграфирование между Владивостоком и Азаки стало невозможным из-за помех, продолжавших усиливаться. С наступлением ночи уже не удавалось вести переговоры по радио даже между Акочи и цусимазундом В эту ночь никто не спал. Телеграфная и телефонная связь, как и ожидалось, также перестала действовать. Было отбито несколько попыток проникновение на посты световой сигнализации, располагавшиеся на возвышенностях вдоль берега, и нападений на конные разъезды, контролировавшие побережье и отправляемые с донесениями. А утром 30 со стороны Фузана и Мазампо показались дымы большого числа кораблей. Их было хорошо видно с горы сенду Амаякияма а также запорного пункта, находившегося несколько южнее Окочи у бухты НАТО на западном берегу Цусимы. Они резко выделялись на общем фоне жиденьких шлейфов многочисленных дозорных судов, державшихся со вчерашнего вечера необычно близко от Цусимских берегов. Об этом немедленно начали передавать при помощи гелиографов и фонарей Табулевича в Окочи Но над Цусима Зундам пока еще держался туман, и постоянно повторяемые сообщения смогли разобрать только с поста у бухты Мине. И только спустя полчаса. Еще через сорок минут его, наконец, ретранслировали до Озаки. К этому времени уже стал известен даже состав приближавшихся к Акочи японских сил. Сомнений не оставалось. Шел десант Комендант укрепленной позиции Окочи, командир 7-го отдельного Восточно-Сибирского полка, полковник Пален к этому времени отдал распоряжение об усилении теловых секретов и дозоров, развернутых на линии от бухты Шиши на восточном берегу через южные склоны горы Акумаяма, до бухты НАТО на западном побережье Каминусимы Силами 30-го, Ингерманландского драгунского полка. В штабе района опасались вылазок с тыла остатков японского гарнизона, ну и прочего вооруженного отребья, болтающегося по горам. Территория севернее этой линии надежно контролировалась русскими войсками уже достаточно давно, а в лояльности местного населения сомнений не было. Части изрядно потребанного в сосебском деле Героевского 7-го полка тем временем готовились к отражению высадки непосредственно на побережье. Занимали противодесантные капониры и затаскивали в них пулеметы. Развернутые на десантно-опасных направлениях батареи первого осадного парка, установленные на стационарные крепостные лафеты для возможностей кругового обстрела, были приведены в боевую готовность. Батареи у Акочи начали подвоз дополнительных снарядных парков. Одновременно был отдан приказ о сосредоточении всей гаубичной и полевой артиллерии на угрожаемом участке, которым был определён район Акочи. Понимая, что со столь малочисленными силами нельзя быть сильным одновременно везде, полковник Палин, едва окопавшись на Цусиме, Много внимания уделял развитию связи между постами и штабом своего района, а также отработке быстрой переброски войск и резервов в пределах охраняемой территории. Благодаря тому, что прибережная дорога была закрыта от моря холмами и надежно контролировалась гарнизоном, к началу японской высадки удалось перебросить батареи от бухты НАТО и из района селения Носидомори, к горе Сендуама-Кияма, но развернуть их на подготовленных заранее позициях еще не успели. Они смогли принять участие только в отражении посредней, самой мощной японской атаки. Туда же двинули совсем недавно прибывшую на Цусиму ракетную роту, приданную полку для усиления в качестве компенсации понесенных им потерь после возвращения кореи с трофейными и крупповскими гаубицами неугомонный пален конец загоняв артиллеристов и саперов полученных на корецции ме зазаки добился оборудования нескольких полноценных запасных артиллерийских позиций на всех десантно опасных направлениях своего района ответственности а все подходящие для десантирования участки побережья пристреляли и составили таблицы стрельбы. Дальнейшее уже оставалось делом техники. Имевшимся в его распоряжении двум флотским береговым батареям из 120 ток Шнейдера и 3-х дюймовых Канне было приказано без приказа огня не открывать. Позиции пушек, в свое время взятых с одного из пароходов-крейсеров, успели хорошо укрепить и замаскировать, так что их держали как засадный полк, что, в принципе, и оправдалось в дальнейшем. Благодаря, в том числе, и их отменной стрельбе, японцы так и не смогли подавить наши полевые батареи и гаубисы, так же, как и дотянуться до расположения осадного парка. А сами флотские батареи, хотя и пострадали от бассированного обстрела с моря, смогли сохранить боеспособность, и сумели позже достать еще и истребитель. Очень повезло, что в самом начале высадки на жиденькой минной банке подорвалась одна из канонерок. Это сразу сказалось на активности флота противника. На подходах к пляжу стояло всего восемь мин. Еще две были в баркасе пришвартованном к пристани рыбацкой деревни в устье реки. Их планировалось выставить как раз в день высадки. С появлением японцев в суете этот баркас никуда убрать не успели. От начавшегося обстрела он затонул, но еще до того, как у пристани начали рваться японские снаряды, матросы из сигнальной станции перерезали тросы от якорей обеих мин, выбросили их в воду и сплавили вниз по течению речушки, которая вынесла их в бухту. Но ни один... Японец больше не подорвался. Пока в шел бой, Вазаки ждали плохих новостей от других наблюдательных постов, каждые полчаса запрашивая обстановку с Но кроме небольших каботажников, держащихся под самыми берегами, никого видно не было. Ждали, что с них тоже начнут высаживать десанты, но попыток доставки на острова... Даже незначительных групп противника на других участках побережья так и не последовало. Уже после отражения японской атаки, ближе к ночи, от полковника Палин из Акочи пробился конный отряд с подробными донесениями для штаба. В пути казаков несколько раз обстреляли с гор, окружавших дорогу, и мерясь потери. Комендант Акочи в своей депеше сообщал, что попытка высадки десанта успешно отбита с значительным ущербом для противника. Но расход боезапаса, особенно трофейного крупповского калибра 120 мм, составило многое более половины. Две гаубицы вышли из строя от интенсивной стрельбы. Отмечались отказы и в других орудиях, но их удалось восстановить. Старые 6-, 8- и 9-дюймовые мортиры, будучи менее скорострельными, не так серьезно опустошили снаряды парки, но почти половину из них, что было, благополучно извели. Хорошо, что запас снарядов для полевых батарей, использовавшихся только под занавес, изначально был большим, так что 87 миллиметровых гранат и шрапнелей пока еще имелось в достатке. Потери в людях незначительные, захвачено более полутора сотен пленных. Разрушения также небольшие, но срочно необходимо пополнение боезапаса для артиллерий и пулеметов, иначе вторую попытку высадки крупного десанта, возможно, отбить уже не удастся. Пален хорошо охарактеризовал действия ракетной роты, чьи залпы по показаниям пленных оказывали... Сильное психологическое воздействие на противника. Под огнем ракет и артиллерии японцы на берегу понесли большие потери и были полностью сломлены, начав массово сдаваться в плен. Причем эта рота, быстро и скрытно занимавшая подготовленные заранее позиции для стрельбы на гребнях высот с прямой видимости неприятеля и стрелявшая самыми мощными четырёхдюймовыми ракетами с гранатой, запускаемыми с лёгких станков, оба раза успевала достаточно далеко убраться от места залпа до начала ответного огня противника, и потерь не имела. Несмотря на успешное отражение десанта, в целом новости были тревожными. Снарядов для немецких гаубиц на Цусиме взять было просто негде. Все, что захватили на Малайзиене и доставили на Корее в Азаки, и сразу распределили по батареям. Никаких других поступлений не было. Такими боеприпасами были частично загружены, захвачены в сосеба японские транспорты, но они ушли с флотом во Владивосток. В суете, предшествовавшей отправки эскадры в главную базу, об этих зарядах просто никто не вспомнил. Но с базой сейчас даже связи не было, так что о доставке оттуда боекомплектов оставалось только мечтать. Учитывая сложность ситуации, комендант Цуземи генерал лейтенант Воронец предложил командиру базы Азаки капитану второго ранга Семенову подготовить одну из подлодок для срочного похода во Владивосток. Из всех субмарин немедленно выйти в море могла только касатка. На нее загрузили дополнительный запас бензина в бидонах, чтобы гарантированно хватило на переход, и немедленно отправили в путь секретными пакетами. От любых атак кораблей противника было строжайше приказано воздержаться до передачи корреспонденции. На выходе из Сусима-Зунда, всего в паре кабельтовых атостанков изумруда, подлодка погрузилась и в подводном положении двинулась к корейскому берегу. Миновав японские дозорные рубежи и продолжив движение под водой на запад, вели наблюдение в перископ. Всюду сновали мелкие пароходы, шхуны и даже катера. Почти дойдя до острова Арусому, касатка всплыла на поверхность. Здесь движение судов уже было много меньше. досадках вечерней зари определились по открывшемуся в трех милях северо-западнее острову и повернули на северо-восток, дав средний ход электромоторам, находясь в готовности к немедленному погружению. Восточнее все время отмечались вспышки прожекторов, освещавших море или что-то сигнализировавших, гирлянды осветительных ракет. Японцы чувствовали себя совершенно безнаказанно. Такая картина наблюдалась, пока не приблизились северные конечности Цусимы, где противник держался уже дальше от берега. Несколько раз приходилось уклоняться от судов, шедших с разных направлений. Поскольку совсем стемнело и ночь была темная, запустили правый бензиновотор, чтобы изберечь остаток заряда батарей на всякий случай. Огибая окочи, также видели отсветы нескольких прожекторов на воде и тучах. Еще дважды уклонялись от неизвестных судов, запустив и второй мотор для зарядки батареи. Плотность японских дозоров поражала. Такого видеть еще не доводилось никогда. Даже после рассвета 31 августа, оставаясь в надводном положении и придерживаясь курса на Владивосток, неоднократно видели подозрительные дымы или верхушки мачт с парусами, по горизонту, но контактов избегали. Какие-то суда видели даже у скалы Лианкур, скорее всего, японские дозоры, так как шли они с востока на запад. Только миновав Лянкур, вздохнули спокойнее. Часть команды, свободная от вахты, получила время для отдыха, насколько это было возможно, в заполненном грохотом работающих моторов в стальном чреве субмарины. Находиться на палубе было очень опасно из-за постоянно перекатывавшихся через нее волн, хотя погода стояла тихая. И этими же волнами постоянно захлестывало низкие рубки, затрудняя проветривание вонючего нутра стальной рыбины. Утром 3 сентября касатка, на которой к концу перехода отказал один из бензиномоторов, добралась наконец до Владивостока. Из-за большого износа механизмов расход топлива и моторного масла намного превышал обычный, так что в свою базу подводники вошли на буксире за дозорной миноноской. До острова рекорда дотянули буквально на последних каплях бензина и сильным стуком в левом еще кое-как работающем двигателе. Правый заклинил еще вчера вечером, и провернуть его не удавалось. Моторного масла для долива на лодке к этому времени уже не оставалось вовсе, а аккумуляторная батарея полностью разрядилась, пока уклонялись от внезапно появившегося японского вооруженного парохода. До появления в крепости этой лодки никаких известий из с так и не было. В штабе флота подозревали, что японцы что-то затеяли — но не располагали никакой информации ей. С приходом к ситуация прояснилась, однако оказать немедленную реальную помощь возможности не появилось. Эскадра выйти в море не могла, так как в данный момент все корабли находились в ремонте и все еще оставались совершенно небоеспособными. Ни одного свободного быстроходного транспорта, чтобы хотя бы попытаться отправить подкрепление, и дополнительный боезапас под рукой не оказалось. Впрочем, вероятность его успешного прорыва всеми считалась невысокой. Для такого дела нужно было судно, способно тягаться в резвости с крейсерами. До самого вечера штабы стояли на ушах, ища и не находя выхода. Но тут совершенно неожиданно обрадовала инженерная служба порта, то ли опасаясь подвоха то ли и боясь сглазить контр-адмирал Грэве, уже неоднократно имевший неприятный разговор с наместником, что отнюдь не способствовало улучшению сложившихся с самого начала натянутых отношений, никому не докладывал, что работы на телеке близки к завершению. А когда пришло время, не воспользовался телефоном, как делал это обычно, а лично явился в штаб флота с рапортом, что в порту уже заканчивают снаряжать по имеющимся ведомостям отремонтированный пароход-крейсер для рейса на Цусиму и срок его окончательной готовности к выходу не превышает часа. Так что, если в списке что-то нужно добавить, то стоит поспешить. После неприятности, случившейся в ходе первой неудавшейся попытки отправки скорохода-прорывателя, меры безопасности на нем усилили. Машины и котлы осмотрели внимательнейшим образом и готовили тщательнее, чем к рывку через Атлантику за голубой лентой. Хотя расстояния были незапоставимыми, впрочем, как и ценность конечных результатов, в случае успеха. Пока проверенные и перепроверенные мехи и мастеровые копались в его потрохах, Не менее тщательно отобранные, а также проверенные грузчики принялись планомерно заполнять бездонные внутренности трофейными немецкими боеприпасами, а также нашими снарядами всех калибров, нужными на Цусиме. Кроме снарядов грузили мины заграждения, торпеды, бензин, машинное масло, германические элементы для подводников, кислоту, реагенты и газ в баллонах для аэростанций. Сигнальные боевые и осветительные ракеты, телефонный и террографный провод и прочее для осажденного гарнизона. Командира терика с самого его возвращения из рейда постоянно вызывали в штаб. Сначала для отчетов, потом в рамках разбирательства по акту вредительства, затем для получения инструкций на предстоящий рано или поздно переход до осажденного острова. Потом их обновляли, отменяли и давали новые. Когда, наконец, после доклада Греве дошло уже и до боевого приказа на выход, дополненного очередным пухлым пакетом инструкций, все, причастные к этому секретному сумасшедшему дому, наконец-то вздохнули с облегчением. Суть полученного приказа сводилась к тому, что набитый под пробку горючими и взрывоопасными грузами пароход-крейсер, должен был в одиночку прорвать весьма плотную японскую блокаду Цусимских островов. Считалось, что один скороход имеет гораздо больше шансов на успех в этом деле, чем хорошо охраняемый конвой. При этом прямо указывалось, что необнаруженным к Цусиме никак не подойти. Учитывая последние сведения о японских дозорах, штабом рекомендовалось попытаться на полном ходу за ночь форсировать Восточный Цусимский пролив в юго-западном направлении насквозь до выхода за острова Гута. А уже потом, переждав светлое время суток, в восточном Китайском море за полосой судоходных трасс японских дозоров, развернуться и с темнотой подойти к Цусима-Зунду с юга, где линии патрулей были реже. С южного направления... Также считалось более вероятным установить связь по радио с судами в гавани Озахи для согласования дальнейших действий. Но это были лишь рекомендации. Окончательное решение относительно маршрута и способа прорыва должен был принять сам капитан второго ранга Панферов уже на месте, исходя из складывающейся обстановки. Но следовало учитывать, что существенной помощи Цусимская флотилия оказать не в состоянии. Предполагалось, что смогут выйти навстречу оба оставленных там из-за повреждений механизмов миноносца. и одна, две подлодки, но только в зоне досягаемости береговых батарей, в непосредственной близости от входа во внутреннюю акваторию Цусимы, ввиду временного, но подавляющего превосходства противника на море. После короткого инструктажа Панферов встретился с командиром касатки для обсуждения возможных вариантов прорыва, поскольку лейтенант Плотта был последним, кто преодолел блокаду. Пробеседовав с ним до темноты, вернулся на свой корабль, чтобы закончить приготовление к выходу. Погрузку не прекращали даже ночью, постоянно дополняя изначальные товарные ведомости новыми пунктами. Только к рассвету, четвертого сентября, работы были наконец завершены, и крейсер потянулся к выходу из Золотого Рога. Шел сильный дождь, заметно ограничивавший видимость, поэтому пароход крейсер провожал портовый ледокол надежды. Прошли на семи узлах, протрали информатором до пролива Скольда. Дальше терек двинулся один, но из-за неплотного тумана До полудня все так же ползли на семи узлах. Только во второй половине дня видимость начала улучшаться, и вскоре уже смогли дать полный ход. Курс проложили на острова Аки, чтобы держаться в стороне от обычного маршрута на Цусиму. Море вокруг оставалось пустым. На следующее утро, не доходя примерно сто миль до островов Аки, повернули в Цусимский пролив. По расчетам штурма на пролив должны быть форсировать за два часа до рассвета, что позволяло еще в темноте миновать ближайшие к Цусиме воды. После полудня радиостанция крейсера начала принимать обрывки японских шифрованных телеграмм. Они доходили явно издалека, так что это считалось пока неопасным. На горизонте иногда обнаруживались паруса то рыбаков, то мелких парусных каботажных шхун. Паровых судов до темноты не видели. К ночи японские радиопереговоры прослушивались уже намного лучше, но разобрать из них что-либо, кроме позывных, нескольких судов не удалось. Иногда весь эфир заполнялся сплошной мешаниной, сточек и тире, продолжавшейся от десяти минут до полутора часов. Причем дважды, в самом начале таких периодов, минеры отличали работу станции явно нашего типа. Ночь была лунная, светлая. Это совершенно неблагоприятствовало прорыву. Но пока никаких контактов не было. Сигнальные вахты усилили, все наблюдатели запихали по куску сахара за щеку. Кто-то сказал, что это улучшает ночное зрение. На тереке вообще никто не спал. В горизонт вглядывались все, кто находился на палубах и мостике. Около одиннадцати часов ночи слева обнаружили какой-то пароход. От него уклонились к западу, быстро потеряв из вида. Спустя полтора часа справа по носу показался парус, от которого также отвернули, на этот раз к японскому берегу. Этот маневр привел крейсер в пролив между островами Окинусима и Хонсю. Охотившийся с самого вечера на мостике, переводчик, бывший директор Восточного института Владивостока Позднеев, уволившийся от должности после прекращения занятий в своем учебном заведении и вернувшийся во Владивосток из Верхнеудинской эвакуации, чтобы пойти вольноопределяющимся переводчикам, Услышав название Окиносима, оживился и рассказал короткую лекцию о нем. Оказывается, японцы считают его священным. По их вере он весь это воплощение богини, покровительницы мореплавателей Тагори Химено Ками, поэтому там никто не живет. На острове стоит храм, основанный в середине 17 века на пути между Японией и Кореей. Раньше в нем молились за моряков и приносили дары богине. Он до сих пор очень почитаем и в это же время один из наименее посещаемых храмов. Скоро появился легкий туман, серившийся над самой водой. Это резко сузило горизонт, даже смачт мало что видели вокруг. Зато с такой высоты вполне сносно различались звезды над головой, невидимые с палубы. Из этой мглы ни остров, ни возвышенностей на уже близком побережье разглядеть не удавалось. Хотелось верить, что и оттуда наш дым тоже не увидят. Впрочем, дымов тут и без нашего хватало. Вскоре на кормовых румбах показались две неясные тени. Одна двигалась почти встречным курсом с запада на восток, а вторая в противоположном направлении. Разглядеть их толком не успели, так как быстро от них удалялись на юго-юго-запад, направляясь к северной конечности Икисимы. Судя по всему, крейсер вошел в район плотных дозоров, а, скорее всего, интенсивного круглосуточного судоходства. Этим решили воспользоваться. Находясь по счислению, в девяти милях к северу от острова Оросима повернули на мыс Козахи, южную конечность Сусима. Этот курс вел как бы от Симоносексского пролива и совпадал с основными судоходными маршрутами, сложившимися здесь в последнее время, о чем было известно от подводников. Пароход, идущий этим курсом, теоретически не должен был вызвать особых подозрений в случае встречи с кем-нибудь. Когда прошли уже большую часть оставшегося пути до Томыса-Козаки, До рассвета оставалось еще три с половиной часа. Совершенно неожиданно с левого борта позади траверза сигнальщики углядели слабые вспышки света. Почти сразу удалось разобрать передаваемой морозянкой с усимским кодом запрос позывного. В туманной дымке по-прежнему совершенно не было видно, с кого сигналят, но что код был наш, это совершенно точно». Однако сигналить в ответ сразу не решились, опасаясь, что это японская уловка. А когда спустя три минуты все же отмигали свой позывной и запрос о помощи, никакого ответа не получили. Поскольку ход не сбавляли, предположили, что вероятнее всего обогнали все же наше дозорное либо разведывательное судно, с которого и мигал странный фонарь. Верить, что это японцы, не хотелось. Скоро впереди открылся Цусимский берег. Точнее, возвышенности южной оконечности острова разглядели с мачты. Ход сбавили, и увидев уже с мостика полосу прибоя, а потом и совсем близкие скалы фонарем передали свои позывные на мыс Коозаки. Тут же получили ответный сигнал и приказ ждать шлюпку с офицером. Крейсер отошел от скал и маневрировал на малых ходах в полумиле от мыса. До рассвета оставалось еще более часа. Когда обнаружили идущий от берега моторный катер, с противоположной стороны откуда-то из пролива снова замигал фонарь с требованием назвать позывной. На этот раз за вспышками смутно угадывалось какое-то движение. С крейсера еще не успели ответить на запрос, как с катера передали без всяких кодов и позывных. А двое атаки — это свои. Все на телеке, кто успел разобрать этот странный обмен морзянкой, были немало удивлены. Появилось ощущение, что находишься под прицелом. Но вскоре все разъяснилось. Со стороны Цусимского пролива, прямо из хмарей тумана, проявился силуэт миноноски, абсолютно сливавшийся с дымкой, пока она не оказалась совсем рядом. С нее запросили разрешение подняться на борт, и, получив его, обошли крейсер с кормы, встав под ветер и ошвартовавшись рядом с катером, с которого уже поднялся офицер. Все на палубе Терека с интересом разглядывали суденышка, А посмотреть было на что. Она заметно отличалась от прочих, виденных раньше во Владивостоке и на Цусиме. Помимо обычных переделок, мостиков и вооружения на носу, у нее вместо пушки стоял минный аппарат. Причем не для примитивных метательных мин, а полноценный, даже поворотный. Правда, калибром всего 356 мм, но трофейному коню зубы не смотрят а на верхушке трубы угадывалось непонятное утолщение. Чминоноский на крейсер быстро поднялся ее командир, лейтенант Ромашов. На мостике его уже ждал капитан второго ранга Панферов и доставленный катером с сигнального поста лейтенант Заозерский, бывший минный офицер с Изумруда. Ромашов сразу выговорил Териковцам замолчание в ответ на запросы. По силуэту крейсер предположительно опознали, но безответный позывной и считавшаяся крайне малой вероятность появления его в здешних водах заставили усомниться. Еще бы секунды три не отозвались, точно бы мину в борт получили. Поскольку время поджимало, офицеры немедленно стали решать, как быть дальше. По словам Заозерского, вдоль западного берега Сусимы до Озаки не добраться — так как протраленный три дня назад прибрежный фарватер две последние ночи усиленно заваливали минами со всякой парусной мелочевки. Идти серединой Корейского пролива, где большие глубины и нет мин, перед самым рассветом тоже опасно, так как там в это время уже шляются миноносцы и вспомогательные крейсера. А проскочить вдоль Корейского берега уже не успеть, Следовательно, в гаваницу Зунда до исхода ночи никак не пройти. В то же время спрятать под берегом огромный пароход тоже невозможно, потому что японцы с недавних пор завели себе привычку шариться у самых скал, судя по всему, выискивая подходящие для высадки небольших групп закрытые места. Только Кимиура Ван да Касуха не суются, после того, как их шуганули катерами и батареями, прикончив две шхуны. По всему получалось, что придется непременно куда-то уходить до следующей ночи. Но куда? Дальше, на юг, уже не хватит темного времени. Там еще две линии дозоров, в которых посменно дежурят и быстроходные бронепалубные крейсера. Уйти тем же маршрутом, что пришли сюда – до рассвета теперь тоже гарантированно не успеть. Прорываться в Цусимон-Зунт с боем через Корейский пролив, даже несмотря на солидное вооружение, полная авантюра. На единственную цель японцы навалятся со всех сторон, а Тереку с его грузом вполне может хватить и одного попадания даже снаряда с миноносца. Хотя в Азаки... Об успешном прорыве уже сообщили. Помочь оттуда ничем не смогут. Обе оставшиеся подлодки еще в море. И связи с ними до возвращения в базу нет. Миноносы стоят с холодными машинами, а половина миноносок в разведке. Как и 97-я, что болтаются сейчас под бортом. Предшествовавшие появлению прорывателя блокады, три последней ночи миноноски начали ходить в разведку, чтобы отследить маршруты движения японской мелочевки, совершенно обдогревшей и постоянно пакостившей в наших водах под покровом темноты. И тут за Озерскому пришла в голову мысль. Перестоять день в бухте Миура, скрываясь за островами. Это сразу не понравилось капитану второго ранга Панферову, вообще опасавшемуся приближаться к побережью, чтобы не повторить судьбу Риона. Но оба местных лейтенанта в один голос принялись убеждать его, что это, пожалуй, единственное, что может и получиться. За час до рассвета японцы снимают дозоры у протоки Кусуха, отводя их дальше в море, после того, как однажды были внезапно обстреляны с берега в утренних сумерках. Так что если двинуться прямо сейчас, прижимаясь к береговым отмелям, есть шанс проскочить. Если же не получится, останется только прорываться на юг. Командир Терека возражал, что огромный пароход просто не поместится в бухте, где квартируют и и подлодки, не будет выглядеть, как обожравшийся питон, неспособный способный уползти в свое логово. И поэтому прорываться на юг нужно прямо сейчас, пустив миноноску вперед в качестве разведки. К тому же... Она имеет неплохие шансы подаровать любой из встреченных вражеских кораблей. На вопрос Ромашова, каким потом возвращаться на базу, средь бела дня через все патрули до да пустой угольной ямы невозмутимо ответил: затопить миноноску. Можно даже попрактиковать на ней комендоров. Небольшая практика им не повредит. И несколько мстительно добавил: вы в нас целились. Теперь наша очередь. Лейтенанты буквально опешили от такого высказывания. Им, минным офицерам, к тому же с самого начала обретавшимся на и эта миноноска казалась серьезной боевой единицей, опасной для врага, что уже не раз демонстрировала. Так что они явно не разделяли барских замашек господина капитана второго ранга, только что прибывшего из главной базы флота, где, наверное, подобные мелочевки, как грязи. К тому же, обоих задело столь высокомерно пренебрежительное отношение. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не тревожный вопль сигнальщиков, углядевших слабые проблески световой сигнализации, где-то совсем близко, на южных румбах. Сигналами обменивались сразу три судна — но явных агрессивных намерений пока не выказывали. Панферов сразу всполошился, предположив, что его почти состоявшийся прорыв провален, и это японцы отрезают последний путь отхода. Но Ромашов с Зазерским оставались совершенно спокойными, пояснив, что поводов для беспокойства еще нет. Раз сигнализируют в открытую, значит, о нас еще не знают. К тому же до них сейчас больше мили а разглядеть силуэт неподвижного судна на фоне темного берега в такую погоду можно кабельтовых с трех, и то, если повезет. Однако убраться отсюда желательно поскорее. Поскольку командир парохода крейсера являлся старшим по званию, к тому же приказом комфлота и наместника именно он был ответственным за принятие окончательного решения по способу прорыва, Последнее слово оставалось за ним. Ожидание оказалось недолгим. Как только он узнал, что быстро высадить экипаж на берег, прямо здесь невозможно, тем более ночью, после нескольких уточняющих вопросов о глубинах в бухте и на фарватере, и навигации на маршруте, все же решился на ночевку в бухте Миура. Решив так, сразу начали разъезжаться Зайзерский обещал, добравшись до постана на Куазаки, связаться с Кусуха, чтобы оттуда провели разведку дежурными катерами и предупредили, если что. А Ромашов, за месяцы проведенные на Цусиме, исходивший ее побережье вдоль и поперек, остался на крейсере в качестве Лоцвана, приказав вести свою миноноску в бухту Миура ее Боцвану. При этом ей предстояло возглавить короткую колонну, обеспечив прикрытие. Мелочевка немедленно отвалила от борта, а Тирик развернулся на север и быстро набрал пятнадцать узлов. Но скорость сразу же снизили. Мало того, что на таком ходу обогнали свою разведку, так еще и под форштевнем появился фосфорицирующий бурун, который, как пояснил, уже изрядно поднаторевший в таких долах Армашов, видно издалека даже при дождей и дымке. Кроме того, большой пароход создает при движении на высокой скорости расходящуюся в сторону волну, которая хорошо чувствуется малыми кораблями. Поэтому следу его тоже можно найти, если знать как. Имполцы знают, так что лучше пробираться осторожно. В шести милях. Южнее протоки встретили один из наших катеров, высланный на встречу с последними сведениями о японцах. Как и ожидалось, два их миноносца только что отошли. Других кораблей вблизи берега нет. Это позволило хотя бы чуть обозначить основные навигационные огни на подходах к гавани Миора. Ромашов их уже разглядел на берегу. Слабый, едва видимый фонарь можно было отыскать на фоне скал, только если знать, куда смотреть. Далее, ориентируясь по этим огням, благополучно достигли входного фарватера и следом за встречающими катерами-стралом втянулись в бухту, встав на якорь западнее острова Коросима. К этому времени уже начало светать, поэтому, чтобы не выдать себя дымом из труб, спешно погасили топки котлов». Сразу приступили к маскировке, обвешивая трубы, надстройки и борт, смотрящий в пролив, старыми рыбацкими сетями с прикрепленными к ним кусками раскрашенной парусины, еще и оттянутыми свисающей частью в стороны от корпуса. А катера из местных портовых дотяли контрольные и елозя со стороны моря и загораживая своим жиденьким дымом, и незаконченный маскарад от возможных случайных зрителей. Панферов сначала возражал, считая, что эта нелепость только затруднит разгрузку судна и не позволит выйти в море немедленно, в случае возникновения такой необходимости. Однако прибывший на борт начальник местной обороны Мичван Панаев, уже имевший опыт общения с японцами на подступах к бухте Миура, объяснил, что если случится это самое, в случае чего, так из гавани вообще выйти не дадут. Так что лучше избежать появления такой необходимости. А маскировка в этом деле помогает гораздо больше всего остального. После чего предложил выделить катер для доставки командира-прорывателя к командованию гарнизона. Так намного быстрее, чем по сухому пути. Благо уже совсем расцвело. Капитан второго ранга Панферов сразу согласился, отдал все необходимые распоряжения и, захватив штабную почту, отправился с Мичманом, решив попутно осмотреть маршруты выхода, запоминая основные ориентиры и возможные опасности на них. Когда отошли от Терека всего на полмили, было уже совсем светло. Но при этом, благодаря еще даже не до конца развешенным сетям, Его силуэт совершенно не просматривался, сливаясь холмами за ним. Из Сусимского пролива огромный высокобортный крейсер стал совершенно невиден. Это произвело сильное впечатление. Судя по тому, что в радиоэфире никакого переполоха не слышали, проскочить незамеченными все же удалось. Почти сразу, пользуясь высокой водой, так и сики, Через протоку подошли два небольших буксира с вереницами лихтеров и три паровых катера с двумя баркасами на буксире каждый. Они запросили разрешение встать под борт для погрузки, но поскольку работы теперь было возможно вести только с одного левого борта, места для всех не хватало. Катера ушли вглубь бухты ждать своей очереди, а к пароходу ошвартовались более грузоподъемные лихтеры. В течение всего светлого времени суток, постоянно пребывавшие через протоку малоразмерные суда, перегружали самые срочные грузы. В первую очередь бочки с бензином, так как на Цусиме его почти не было. Затем запчасти и гаубичные снаряды, а потом дальше по списку. Однако его небольшие баржи и шлюпки за день перегрузить успели далеко не все а из того, что извлекли из трюмов в две большие воды, через протоку, вывезли меньше половины. Но это было хоть что-то, на тот случай, если пройти в Цусима-Зунт все же не удастся. То, что не успели, растаскивали по углам гавани, тщательно маскируя. Тем временем вазаки в командирском салоне «Авроры» изыскивались способы завершить прорыв сзабженца но соотношение сил было явно не в нашу пользу. Против почти всего оставшегося японского флота выставить было нечего. Стоявшие вазаки и крейсера все еще оставались небоеспособными и могли только оказать огневую поддержку у входа в цусима -Зунт. Их даже не начинали готовить к переходу во Владивосток по причине скудности ресурсов сосредоточившись целиком на ремонте миноносцев, подлодок и прочей мелочевки. Благодаря такому смещению приоритетов, на данный момент оба оставленных на Цусиме подбитых миноносца удалось ввести в строй, так же, как и все уцелевшие миноноски, причем на них провели дополнительные доработки, установив поворотный минный аппарат из числа найденных в Такесики, Торфейных торпед такого калибра на складах имелось в достатке, так что теперь появилась возможность использовать их против своих бывших хозяев. Трубу снастили искрогасителем, что положительно сказалось до скрытности. К тому же был подобран вариант окраски, буквально растворяющий силуэт в тумане. А отремонтированные подлодки «Дельфин и Налим» уже дважды ходили на разведку. С заставкой снабжения проблема бензинового голодания и недостатка запчастей снималась, так что на миноносников и подводников теперь точно можно было рассчитывать. Однако непреодолимой проблемой оставались плотные минные заграждения ухода в сусима В ходе разведки предыдущей ночью подтвердилось, что японцы приступили к сплошному минированию вод, прилегающих к Цусимским островам. Они используют для этого многочисленные небольшие парусные суда, что уже давно было не новостью. Но теперь они не мотаются за каждой парой тройкой мин в Фузан или мазампо, а принимают их с пароходов прямо в Корейском проливе. Таким способом за ночь такого челночного курсирования чисто теоретически... Каждая парусная посудина способна выставить по дюжине, а то и полторы мин. А если учесть, что с каждым из двух обнаруженных за ночь пароходов работают по пять-шесть таких шхун, то цифра получается вообще ужасающая. Протралить проход для большого судна, да еще чтобы этого не заметили, постоянно светящиеся вокруг японцы, невозможно в тральщики, противник быстро поймет, что к чему, и резко усилит дозоры ударными отрядами. Пробейте безопасный фарватер вдоль самого берега также нереально. Тральщий караван все равно заметят, и как только он выйдет из зоны достигаемости батарей, его уничтожат. Так и не придумав, как провести в базу уже прорвавший блокаду огромный пароход, решили пойти иным путем с вступлением темноты отправить к нему вокруг южной оконечности Цусимы по границам мелей три небольших парохода и состава тральных сил. Учитывая, что за все время пребывания на Цусиме на южном направлении не отмечено ни одного случая подрыва судна с осадкой менее трех метров, считалось, что это вполне безопасно, даже без тральщиков. Для прикрытия предполагалось произвести атаку на занятые минированием японские суда в проливе. За ночь конвой гарантированно успевал проскочить до бухты Миура, где в течение дня на него перегрузят все тяжелое и громоздкое, что невозможно вывести баржами и шлюпками через протоку. А следующей ночью его проведут обратно в Азаки. К вечеру успели все подготовить и согласовать». Дневная пасмурность к вечеру разошлась, и за этого ночь, вопреки прогнозам, оказалась лунная и светлая. Хотели уже отменить вылазку, но вскоре нашел легкий туман, державшийся над самой водой. Надстройки больших судов и мачты возвышались над ним, а всю мелюзгу он укрывал вполне надежно. Не мешкая, начали. Первый месяц у Зима Зунда выскользнули подлодки. Дельфин двинулся вверх по проливу, а Налим пошел вниз. Едва миновав входные створы, обе субмарины погрузились на двадцать метров, чтобы пройти под минами. На картах у подводников уже были отмечены примерные районы маневрирования японских пароходов, выявленные прошлой ночью. Средом заскрывшимися в глубине подлодками потянулись низкие тени, моторных катеров и миноносок, рассыпавшиеся веером вдоль берега к северу и югу. Под самыми береговыми утесами вообще лежала сплошная тень, из-за только оторвавшейся от горизонта луны. В ней незаметно пробирались на юг три небольших вооруженных парохода из трофеев. Все, что удалось изыскать подходящего. Они почти не дымили, учитывая важность предстоящего дела, был отпущен дефицитный коррадив из неприкосновенного запаса. На всякий случай выход обеспечивали две пары миноносок. Проводив пароходы на 8 миль, они пожелали им удачи, после чего убрали тралы, заняв назначенную им позицию в общей засаде под берегом и стали ждать. В 23.10 Дельфин обнаружил свою цель. Однотробный пароход средних размеров с надстройкой в корме шедший со стороны Фузана. Маневрирование для выхода в атаку заняло еще около получаса, к исходу которого он почти застопорил ход, и к его бортам ошвартовались все большие шхуны. После этого пришли в движение грузовые стрелы. Подлодка постепенно приближалась, но дать залп не успела. Когда от расчетной точки стрельбы оставалось менее двух кабельтовых, Южнее, милях в десяти, полыхнула яркая вспышка. Японец, видимо, встревоженный этим, тут же увеличил скорость и резко изменил курс, уйдя с линии атаки. А оба парусника сиганули в разные стороны. Догнать их возможности не было. Досмотрев горизонт, других целей не обнаружили. Со стороны берега уже поднималось несколько светительных ракет, и сразу засверкали вспышки артиллерийского огня. Спустя несколько секунд оттуда долетело частое туканье малокалиберных скорострелок, и только после этого с юга докатились мощные отголоски далеких громовых раскатов сильного взрыва. В этот момент в лунной дорожке обнаружили силуэт, двухтрубного миноносца, спешившего к берегу. Его курс пересекался с курсом дельфина. Завойка приказал дать электромоторам полный ход. Однако атака была сорвана появившимся с левого борта другим миноносцем, вынудившим срочно погрузиться. Подводники слышали шумы винтов и работающие паровой машины прошедшего почти над ними корабля, после чего всплыли. Но вокруг... Уже никого не оказалось. Затем еще в течение полутора часов попадались небольшие парусные суда, направлявшиеся к корейскому берегу. С них лодку не видели, а подводники не атаковали с берега торпеды. В итоге вернулись в Азаки на рассвете, так и не найдя, на кого израсходовать их. Налим оказался удачливее. Едва добравшись до своего района поиска, Он обнаружил подозрительный пароход, от которого только что отвалил одномачтовый парусник. Дистанцию определили в три кабельтовых, но судно быстро выходило из сектора, допускавшего атаку, так что стрелять пришлось немедленно. Не став жадничать, командир лодки лейтенант Белкин приказал дать полный четырехторпедный залп. Все торпеды сошли с аппаратов, осталось только ждать результата. Держась в позиционном положении, Налин продолжал преследовать свою жертву, рассчитывая в случае промаха обстрелять ее из только что установленной на палубе перед средней рубкой 37-мм пушки. Однако до этого не дошло. Судя по всему, с определением дистанции в темноте и по неопытности несколько ошиблись. Еще до того, как вышло расчетное время хода торпед, Под бортом судна впереди мостика встал столб, поднятый подводным взрывом воды, и в ту же секунду море озарилось огромной вспышкой, поглотившей весь пароход. По корпусу лодки словно ударил огромный молот из-под воды. Все попадали с ног. Следом долетел грохот взрыва, и пришла взрывная волна, буквально сдувшая командира с рубки. Он прекрасно видел, как эта волна спрессованного воздуха раздавила и размазала по воде шхуну, направлявшуюся от транспорта к берегу. Вокруг густо падали обломки, хотя до места взрыва было достаточно далеко. После успешной атаки подводников сигнальных постов на берегу запустили несколько больших осветительных ракет. Сразу в атаку ринулись катера на носки. У многих уже были заранее намечены первые жертвы, вполне различимые при лунном свете, и командиры ждали только знака подлодок. Привыкшие в последнее время хозяйничать вокруг Цусимы, как у себя дома, японцы не успели среагировать должным образом. Охрана не смогла отразить атаку против заградителей. Мины, на их палубах уже подготовленные к установке, охотно взрывались от первых же попаданий пуль или осколков. Во все стороны летели куски размолотых корпусов, ферангоута, а шметки разодранных парусов. Прежде чем кораблям эскорта удалось вмешаться, ряды хунги-версантов изрядно поредели, нападавшие скрылись. Спустя всего десять минут... Польба взрывы южнее и севернее Цусимазунда стихли совсем. Осветительные ракеты к этому времени и догорели, и поверхность моря освещали лишь плавающие горячие островы домечущиеся да лучи прожекторов с японских миноносцев. Несколько шхун догорали на плаву, а число потопленных не поддавалось подсчету. Минеры на всех крупных русских кораблях находившихся в Азаки и Токесике, отметили последовавший сразу за этим скачок активности японских станций. Вдали, над легкой мглой, все еще покрывавшей поверхность Корейского пролива, с прибрежных возвышенностей угадывалось смутное движение. Туман редел, и уже можно было разглядеть, что к Цусима Зунду со всех сторон тянулись дополнительные дозорные. Скоро пришла телеграмма, смыся коозаки что караван благополучно миновал его сигнальный пост и теперь поднимаются на север это позволяло надеяться что нежелательные прояснения все же не откроют его встревоженному супостату к тому же луна также перевалила за козаки и заливалась серебряным светом теперь уже западный берег очень кстати давая тень под восточным а посты У протоки Кусуха сообщали об удалении патрулей судов от берега. Судя по всему, их предупредили по радио о возможном нападении. С новой позиции они теперь вряд ли смогут разглядеть на фоне скал небольшой караван, градущийся без огней по самой границе четырехметровой изобаты. Все так и оказалось. Вышедший из бухты Миура эскорт — извинных катеров и именоносцев противника не обнаружил и благополучно сопроводил пароходы до входа на Фарватер. Задача сада рассвета они были на месте и начали принимать тяжелые грузы Стерика к его борту. к этому времени там уже успели выгрузить весь бензин, правда в такие сейки и озаки переправили пока лишь малую его часть, но остальное ждала своей очереди в шлюпках и на баржах, рассованных по всем углам бухты. И Миура планировали оставить только обычный запас горючего и масел для маневренной базы. Часть взрывчатых грузов также перекочевала либо на берег, либо в трюмы и на палубы барж, ботов, сайпанов. Не прекращалась передача боекомплектов и прочего снабжения на шлюпки, Теперь в этом предстояло принять участия еще и трюм небольшим трофейным чумазым Мару. Часть сфероконических мин, только вынув из трюмов, загрузили на миноноски, пришедшие из Токесики. За прошедшую ночь они поставили пару минных банок на подступах к бухте. Работы, резко ускорившиеся с рассветом были в самом разгаре, когда получили тревожную депешу во множестве дымов, хорошо видимых с северной конечности Цусимы. Штабам предполагалась повторная попытка высадки десанта в Окочи. В этой связи Тереку предписывалось до ночи закончить работы и уходить, даже если не успеет выгрузить все. А через полчаса взвыла сирена на пристани, И с вершины холма на Карасиме замельтешили флажки семафора. С юга приближались два крупных судна. Разгрузку немедленно прекратили, сыграв боевую тревогу. Из самой бухты никого пока не видели. На коммутаторе соединили телефонную линию между НП и мостиком крейсера, начав передавать сведения напрямую. Но командир потребовал отключить все провода с берега, и убирать маскировку, отдав приказ в кочегарке поднимать пары. На вопрос удивленного старшего артиллерийского офицера «Зачем?» спокойно пояснил, они знают, что мы здесь. С самого начала знали и только ждали, когда мы все развалим, чтобы напасть. Нужно срочно выйти из бухты и сдать им корабль, пока тут все не взорвалось и не сгорело вместе с нами». Так уцелез хотя бы то, что уже отгрузили. Скоро будет поздно. При этом он выглядел совершенно здоровым и даже отдохнувшим. За ночь в своей каюте удалось выспаться. Все находившиеся на мостике оказались совершенно ошарашены. Даже не сразу нашлись, что возразить. Кто-то не мог поверить, что командир способен так запросто предложить спустить флаг когда, по сути, крейсеру ничего напрямую не угрожает. Кто-то, также считая, что все уже кончено, находил более правильным просто перебраться на берег, куда подальше, и подождать в безопасном месте, пока все не закончится. Но высказываться вслух не решался. Только цусимские офицеры начали активно возражать, доказывая, что подобные действия совершенно бессмысленны. Явно преждевременный. Разглядеть крейсер с моря невозможно, если не вводить в дело котлы. Значит, по крайней мере, прицельно стрелять по нему никто не будет. Едва повалит дым из труб, сразу влепят пару залпов, не вникая в то, что будет им сигналить. И вот тогда уже точно все. Но капитан второго ранга Панферов... Ничего не хотел слушать, ссылаясь на только что полученную депешу из Азаки, дававшую добро на выход до окончания разгрузки, и упирая на то, что заботится в первую очередь о сохранности привезенного. Он, как заговоренный, твердил, что все взорвется от одного снаряда, и мы вместе с ним, и при этом совершенно не выглядел взволнованным, Казалось, что он просто не в себе и не понимает, что говорит. По знаку старшего офицера, вахтенный начальник Мичван Иноевс бегом отправился в котельни отменить приказ, а остальные продолжили отговаривать командира. Вызвали доктора, который при помощи Мичвана Андреева и прапорщика Гасабова смог убедить его спуститься в каюту и привести себя в порядок, пока машины подготовят к работе. Доктор обещал дать кокаин, чтобы хватило нервов на предстоящие переговоры. Когда они ушли, начальник обороны бухты Миура Мичван Панаев предложил вообще не отсиживаться под кустом, а попытаться отогнать незваных гостей. Опыт перекидной стрельбы у него уже был немалый, а достать крейсер за островом японцы вряд ли смогут, да и не станут пытаться оказавшись под огнем скорострелок. Не любят тони, когда их по мародасам. Так и всей бухте, и в ней груза меньше достанется. Мысль показалась стоящей, так что он и старший артиллерийский офицер, лейтенант Чершов, получив доклад медика, что командир уснул после укола морфия, отправились на гору оценить возможность ее реализации а все остальные занялись приготовлениями к возможному бою. Хотя сомнения в том, что можно воевать, имея заставленные бочками с горючим и ящиками со снарядами палубы, да еще куча всего этого во по всякой портовой мелочевке под бортами и поблизости оставались. С вершины было хорошо видно два довольно крупных парохода, шедших со стороны протоки. Даже слышали их стрельбу. Они в данный момент обрабатывали укрепления на входе в кусуха. Оттуда им никто не отвечал. Судя по большому количеству дыма, после каждого выстрела артиллерия на японцах стояла старых моделей. На каждом по орудию в носу и корме. Зато калибр весьма приличный. Миллиметров 150, а то и больше. Скоро, вероятно, должна была подойти очередь базы в Миура. Прибывшие на НП командиры миноносок, оказавшихся запертыми в бухте, сообщили, что, судя по курсу японцев, примерно через четверть часа они достигнут одной из минных банок, если, конечно, не свернут куда-нибудь. Прикинув их маршрут, получили дальность для орудий Терека, в пределах 25-35 кавельтовых. По любым пушкам, оборонявшим Миура, далековато, зато для 120-го терика нормально. Начинать стрелять решили, когда японцы минуют мины, чтобы не начали вилять раньше времени. С управлением огнем проблем не предвиделось, хотя Шершову стрелять с закрытых позиций не доводилось. Панаев был рядом и давал советы. Имелась телефонная связь, с пристанью, оттуда на терик и, как встали на якорь, прокинули телефонную линию. Правда, поскольку свободных ячеек на коммутаторе не было, ее подключили только теперь, вместо одного из сигнальных постов. Пока шли окончательные приготовления, японцы, как и ожидалось, переключились на бухту Миура. Стреляли нечасто и целей своих явно не видели». Но, учитывая в несколько раз большую населенность и множество весьма чувствительных детонаций грузов по внутренней гавани, даже это было очень опасно. Первые три зал полегли по гористым берегам и в воду довольно далеко от чего-либо ценного. Зато четвертый ухнул удачно. Начали сбываться панические пророчества Панферова. Форс осколков задел барка с уложенными в нем ящиками снарядов для полевых пушек. От него и тары полетели крупные щепки. Следом детонировали 87 миллиметровые гранаты. От взрыва, сопровождавшегося еще большим разлетом осколков, да еще и горящих обломков, пострадал стоявший неподалеку лихтер, загруженный жестянками и бочками с бензином и машинным маслом. Упавшие в него головешки успели выбросить, но часть бочек оказались сваленными на бок, отчего у двух из них выбило пробки, а одну распорол осколками. Двойнючий мазут начал разливаться по внутренностям баржи, а частью выпреснулся в воду, расходясь цветными разводами по ее поверхности. Матросы из портовые обслуги немедленно кинулись поднимать все, что упало и заделывать чопиками и подручными средствами побитые, но устоявшие в емкости, скользя во масляных лужах. А один из катеров подошел, чтобы оттащить лихтер из опасного места. От следующих залпов появились раненые среди занятых работами на и подошедшем катере. А вскоре попадание раскаленного осколка или искра от его рикошета запалило одну из бочек. Поскольку все вокруг было облито бензином и маслом, лихтер загорелся сразу весь. Катеру пришлось срочно отваливать, забрав обгоревших смельчаков. К этому времени горела даже вода вокруг него. Японцы же, судя по всему, углядели, что от их снаряда рвануло сильнее, чем должно было, а потом еще и дымком потянуло, и стали бить чаще именно по этому месту. Противник уже миновал наше минное поле без какого-либо ущерба для себя, и Терек начал отвечать. Поскольку ничего даже близко похожего на систему Гейслера, которой оборудовались боевые корабли, на пароходе крейсера не имелось, старший офицер литеран Шплет организовал передачу данных голосом, расставив людей по всем палубам. Первый пристрелочный полузалп лег с большим перелетом и много в стороне от противника. Второй, несмотря на всю громоздкость импровизированной системы управления огнем, последовал меньше, чем через минуту, и его снаряды упали уже гораздо ближе к цели. После этого полузалпы стали чаще подбираясь к бортам японских кораблей, но всего пара всплесков, к тому же не слишком больших и частых, Их не смутило. На исходе пятой минуты при стрелке, когда снаряды два раза подряд кучно легли вокруг головного японца, Шершов приказал перейти на беглый огонь, сохраняя сопровождение по прицелу и целику. Все орудия русского вспомогательного крейсера, способные стрелять на левый борт, развили максимальный темп стрельбы, засыпав противника стальными гранатами. Количество быстро переросло в качество. Прежде чем японцы успели среагировать, головному досталось. Сначала рвануло на шлюпочной палубе, потом на корме, после чего там что-то ярко вспыхнуло, и от жары начали хлопать приготовленные для боя снаряды. стопы и искр разлетались вверх и в стороны. Прекратив обстрел, пароходы отвернули к востоку, С холма было хорошо видно, что подбитый избавляет ход. Его быстро обгонял тот, что шел следом. Стрелять по гавани они уже и не думали, в растерянности пальнув пару раз по скалам, пытаясь понять, откуда им так неожиданно и больно вломили. Шершов снова перешел на стрельбу полузалпами, пытаясь нащупать еще не пострадавшего противника, но тот все время петлял, уходя от накрытий. В этот момент на мостике Терека произошел неприятный инцидент. Старший офицер, разгоряченный боем при передаче очередных поправок прицела и целика, ударил недостаточно расторопного, по его мнению, матроса, ретранслировавшего данные к носовому плутонгу. Причем одной из зуботычины на этот раз ограничиваться не собирался. Его порыв успели остановить. Штурман подполковник Саговский и вахтенный начальник Иноевс. Вероятное разбирательство по поводу саботажа в машине, предшествовавшее походу. Потом выявление смутьянов в экипаже с последующим выдворением их на берег. А затем страшно секретное восстановление механизмов и спешная, опять же секретная погрузка с прорывом, и прочей нервотрепкой уже здесь, в конец, взботали ему нервы. Бой, между тем, еще не кончился. Спустя еще пять минут, так и не зацепив второго, снова перенесли огонь на подбитого противника, горевшего теперь еще и в задней части надстройки. Кроме того, густые серые клубы выбивались из-под крыши кормового трюма. С него стреляло только... Одна небольшая пушка на полубаке, но редко и все время с недолетами. Очень хотелось его добить, но попытка снова пристреляться не удалась. Сильно дымя и отплевываясь огнем, он все же смог выйти за пределы засегаемости, где его уже поджидал напарник. Там, за стопорив ход, они потушили пожары и ушли на восток. В бухте тем временем уволокли в дальний угол пылающий мазутный лихтер и возобновили разгрузочные работы, одновременно готовясь к обратному прорыву. Японцы в течение оставшегося дня, хотя и маневрировали в виду берега на трех-четырех судах, но больше не приближались. А в бухте Миура все ждали плохих новостей с севера Цусимы. Но к вечеру из Азаки сообщили, что тревога оказалась сложной, дымы полностью рассеялись, противник ушел так и не показавшись на глаза. Кто это был, куда и зачем отправился, терялись в догадках. Связи с Владивостоком все так же не было. С наступлением темноты разгрузку закончили и подготовились к обратному переходу. Приняли несколько пакетов со штабной корреспонденцией и сто тридцать пять человек раненых, что не смогли отправить раньше по каким-либо причинам. Возникла была мысль уйти в открытую госпитальным судном, но вспомнили, как перед Сусемским боем командир Синаномару хотел захватить наш Велериол, чтобы расспросить его экипаж об эскадре и передумал. В начале двенадцатого часа ночи. Керек, крадучись, покинул миура сопровождаемый всем наличным надводным флотом Цусимской базы. К этому времени обычных японских саглядатов у протоки и Кусуха уже отогнали миноносцы, так что, едва выйдя на чистую воду, сразу дали полный ход и двинулись на восток, к Японии. Обратно шли по тому же маршруту, что прорывались на Цусиму, Но теперь ночь была темной, пасмурной. Контактов с противником и его каботажем удалось благополучно избежать. На рассвете на мостике снова появился командир. Скандала по поводу неисполнения его приказа о капитуляции не последовало. Вахтенный Иноевс сразу доложил о предшествовавших событиях, удостоившись лишь благосклонного кивка головой. Панферов был мрачен и неразговорчив. Когда считал, что его не видят, энергично тер виски и лицо. Нервничал. Офицеры знали, что во Владивостоке он пристрастился к кокаину. Отсюда и неадекватность, случившаяся в бухте Миура. Видимо, принял порошок от мигрени, да оказалось не вовремя. Справа уже проплывали вершины гор островов Аки, выглядывавшие из-за горизонта. Потопили артиллерии две шхуны, оказавшиеся на пути. Шлюпки с них отпустили, не желая задерживаться. Вдалеке под берегом маячили еще паруса, но гоняться за ними не стали с тех же соображений. Вечером перехватили еще одну шхуну, шедшую с углем из-за Мазампо. Это было старое и очень грязное судно. С него сняли экипаж и прикончили подрывным патроном. На переходе все время держали полный ход, и уже к вечеру 11 сентября достигли входных створов бухты «Золотой рук». Едва ошвартовавшись к стенке порта, капитан второго ранга Панферов сошел на берег и отправился на доклад командующему, прихватив штабные пакеты с Цусимы. Спустя неделю он был освобожден от командования по состоянию здоровья, И уехал лечиться на воды. На его место занял бывший старший офицер Синявина, капитан второго ранга Артшвагер.